Помню, как в то время мне пришлось пережить в тюрьме пожар. Это была большая трепка нервов. В камере нашей однажды запахло гарью. Запах все усиливался и из коридора в дверные щели потянуло легким дымком. Я уже говорил, что в тюрьме ВЧК царила мертвая тишина. Тишина эта еще не нарушалась. Но все же мы чувствовали, что происходит что-то совсем необычное. Какая-то беззвучная волна нервности прокатывалась по всей тюрьме, и каждый чувствовал это на себе самом. К большому моему сожалению, в это время в камере уже не было милейшего генерала Турова, и все население ее было тогда исключительно малосимпатично. Хомоватый прапорщик, о котором я уже говорил, И один неопределенный полуинтеллигент, советский служащий, по-видимому, преступник по должности, были на границе истерического припадка. Вдруг где-то в коридоре раздался сдавленный крик: "Пожар!" Послышался легкий топот стражи, бегавший по коридору в своих валенках, несмотря на летнее время. Заключенные все нервно заходили по камерам. Выпустите Горим!» — невнятно кричали где-то из отдаленной камеры. Нервы двоих наших заключенных не выдержали, они начали плакать, кричать завывающими голосами и нервически стучать в дверь. Стража отвечала ругательствами и угрозами. Но вдруг она стихла. Все стражники с нашего этажа убежали. Внезапное замолкание стражи было страшнее ее криков. Тем временем, через оконную щель мы слышали голоса снаружи, во внутреннем тюремном дворе. Тюрьму отцепляли стрелки, и им громко отдавались приказания стрелять в заключенных, если они попытаются как-то вырваться из загорающейся тюрьмы. Я думаю, что эти Повторные приказы стрелять давались нарочно громким голосом, чтобы мы это слышали. Подъехали, судя по звукам, и пожарные. Вода сильными струями била куда-то выше нас. Потом мы узнали, что горел этаж над нами. Все это вместе взятое создавало очень напряженное настроение. Я старался, насколько мог, успокаивать моих сокамерников. Это было трудно, особенно ввиду наличия двух истериков. Признаюсь, мне самому было очень трудно соблюдать полное спокойствие. Нервы были натянуты как струны. Чувство, что вокруг тебя горит дом, а ты сидишь в запертой камере, весьма неприятное. Через некоторое время сделалось очевидным, что пожар больше не разгорается, а наоборот, слабеет. Запах гари в нашей камере, пожалуй, еще усиливался, но было ясно, что опасность сгореть миновала. Даже наши истерики стали успокаиваться. И это прошло, подумал я. В той же камере внутренней тюрьмы особого отдела ВЧК Мне пришлось болеть при довольно неприятных условиях. У меня был сильный жар, болела голова и сильно опухли гланды на шее. Что именно у меня было, не знаю. Осматривавшая меня докторша-хикистка на мой вопрос ничего не ответила, только сказала, что меня надо перевести в больницу. Однако меня туда не перевели. При внутренней тюрьме таковой не было, а больных посылали в Бутырскую тюремную больницу. Как я узнал много позже, в это время там лежал Леонтьев, и вероятно именно поэтому, чтобы я не встретился с ним, Агранов воспрепятствовал моему переводу туда, и нового объяснения вето Агранова я не вижу. Так я и остался болеть в нашей камере. Стояла очень жаркая погода. Маленькая камера была переполнена. Окно, как я уже говорил, не открывалось. И порой в камере было нечем дышать. Помню, как во время болезни меня особенно мучила эта духота, и я попробовал сделать трубку из бумаги и, вставив ее в щель от приоткрытого окна, дышать через неё. К сожалению, мое изобретение оказалось на практике мало полезным. Так я проболел, если не ошибаюсь, недели две, после чего стал поправляться. Я еще не совсем отошел от болезни, как меня перевели в Бутырскую тюрьму, не в тамошнюю больницу. Когда меня и нескольких других заключенных вывели из камер на улицу и под конвоем пешком погнали в Бутырки, У меня от долгого сидения без выхода на воздух и от слабости после болезни закружилась голова, и скоро я почувствовал, что не могу идти дальше, вдобавок неся свой чемодан с вещами. Я чувствовал себя настолько плохо, что неясно помню, как все это произошло. Но стража оказалась мягкосердечной и реквизировала для меня извозчика. На него сели мы с конвоиром и положили более крупные вещи всей перегоняемой партии. Извозчик отчаянно ругался, справедливо доказывая, что столько вещей он вести не может. Часть их сняли, и мы наконец тронулись. Раза два-три по пути мы меняли извозчиков, так как им ничего не платили. Денег у нас, конечно, ни у кого не было. Смена это происходила следующим образом. Когда другие, порожние извозчики, а их тогда было вообще очень мало в Москве, издали замечали приближение своего собрата, вёзшего заключенного с конвоиром, они поспешно нахлёстывали лошадей и удирали от нас куда глаза глядят. Поэтому мы должны были ловить зазевавшихся ванек спокойно ожидавших платных седаков и не чуявших приближавшейся к ним в нашем лице опасности. В таких случаях наш прежний возница радостно улыбался, а новый вполголоса ругался. В общем, перегрузка происходила довольно мирно и добродушно. По-видимому, все это делалось уже обычным бытовым явлением, и тихая ругань вновь реквизированного извозчика не носила характера страстного протеста, была скорее ворчанием на свою несчастную судьбу. Стражника извозчика, разумеется, боялся ругать. Но и меня, беззащитного заключенного, извозчики не ругали. Они, как и прохожие на тротуарах, смотрели на нас большей частью сочувственно. Один старый извозчик обратился ко мне с вопросом: "Вы барин языки верно знаете?" "Знаю", отвечал я. "Ну, таких теперь и забирают", продолжал извозчик. "Скольких в тюрьму сажают, просто стихия, как есть стихия". На этом месте мой конвоир оборвал извозчик. "Ты старик, помалкивай, а то и сам туда попадешь». Извозчик испугался. "Да мы что, мы народ простой, в ваши дела не вмешиваемся, молчи, говорят тебе, прикрикнул на него конвоир. Разговор при сексе. На улицах я заметил афиши, призывающие народ раздавить гидру контрреволюции в лице Кровавого барона Врангеля. Я сел в тюрьму еще до окончательного поражения Деникина. И тут только впервые из этих афиш узнал о новой врангелевской странице белой борьбы. Наконец, после долгого и для меня утомительного путешествия, я был совершенно опьянен воздухом. Мы прибыли в Бутырскую тюрьму. Тут оказалось, что я переведён не в саму эту тюрьму, с ее отдельной нечекистской администрацией. а в секретные одиночки особого отдела ВЧК, которые размещались в моке, мужской одиночный корпус тюрьмы. В ВЧК занимало там весь верхний этаж и охраняла его своей специальной стражей. Порядки там были не бутырские, а чекистские. Ввиду переполнения тюрьмы меня поместили в одиночную камеру втроем с перегнанными, как и я, из внутренней тюрьмы, крупным промышленником, инженером Лопатином и товарищем московского городского головы после февральской революции социалистом-революционером студенецким. За несколько месяцев нашего совместного сидения у меня с обоими создались хорошие отношения, особенно с Лопатином. Но между собой они не слишком ладили. Известно, что совместные заключения обостряют малейшие трения между людьми, и это вполне подтвердилось на примере Студенецкого и Лопатина. Они обычно удерживались от непосредственных личных столкновений, но в разговоре со мною каждый из них постоянно пускал ядовитые стрелы в сторону своего сокамерника. Я совсем не отрицаю относительной ценности буржуазной культуры, говорил мне, например, Студенецкий, но не толстокожим толстосумом, говорить о ней. При этом тоны выражения его лица не оставляли ни малейшего сомнения, что к этой категории он причисляет Лопатина. Когда люди оскотиниваются настолько, что отрицают существование Бога, говорил мне В другом разговоре Лопатин. Студенецкий был атеист. При этом оба были милейшие люди. На их счастье, они не были в камере вдвоем. боюсь, что заключение с глазу на глаз кончилось бы ужасным скандалом. Одиночная камера наша была для троих очень тесна, и продвигаться в ней было почти невозможно. Но высокое окошко, выходившее на двор, было не замазано, как во внутренней тюрьме, и могло открываться, поэтому воздуха здесь, несмотря на тесноту, было гораздо больше. На прогулки из секретных одиночек, к сожалению, не выводили. Жили мы в нашей камере коммуной, то есть делились своими передачами, Выигрывали от этого, безусловно, мы со Студенецким, так как передачи Лопатина были несомненно лучше наших. Может быть, даже именно благодаря им я остался жив. У меня случилось сильное воспаление кишок. Тюремный доктор из заключенных настойчиво требовал перевода меня в больницу или, по крайней мере, диетического стола, но ни того, ни другого не добился. Пища была по выражению доктора убийственная для меня при этой болезни. И вот оба и Лопатин и Студенецкий трогательно выделяли для меня из нашей общей пищи все наиболее легкое. Острое воспаление кишок прошло, но у меня остался катар на очень долгое время. Многие с менее здоровым, чем у меня кишечником, и менее молодые умирали тогда в тюрьме от таких болезней. Кормили нас так, что без передач было бы очень голодно. Но слава богу, передачи были, что, конечно, ложилось большим бременем на нашей семьи. Как трудно, не говоря уже что дорого, было доставать тогда самые простые продукты, потом приносить их далеко в тюрьму и иногда часами ждать своей очереди для передачи пакета и получения от нас обратной передачи. пустых сосудов от пищи и грязного белья для стирки. Помню, раз нам на обед вместо обычного супа брендохлыста выдали великолепный наваристый рыбный суп с большими кусками осетрины и белорыбицы. Мы были поражены изумлением и начали есть. Суп был приправлен чем-то очень острым, и вкус рыбы был не так заметен. вдруг кто-то из нас увидел в кусках рыбы огромных белых червей потом мы нашли и много мелких червей всех нас чуть не вырвало мы поняли почему суп был приправлен так остро меня весь день тошнило после этого Между тем медицинский персонал тюрьмы поднял скандал, указывая начальству на опасность эпидемии, которая могла перекинуться из тюрьмы и на город. Всем успевшим поесть суп, дали глотать какие-то дезинфекционные порошки, а всю привезенную на тюремную кухню рыбу на несколько дней уничтожили. Как мне говорили доктора, вследствие этого рыбного блюда было несколько заболеваний, но слава богу, немного. В нашей камере никто не заболел. Правда, мы успели съесть очень мало супа. На моем воспалении кишок это рыбное угощение никак не отразилось. Потом оказалось, что эту дивную волжскую рыбу прислали в подарок Кремлю красные части захватившие, кажется, Астрахань. Однако рыба от пришла в Москву уже протухшая и с червями. Негодное для Кремля угощение было щедрой рукой разослано по тюрьмам. Раз уж я говорил на санитарные темы, добавлю, что в нашей камере заболел чесоткой студенецкий. Несмотря на его заявление и требования врачей, его от нас не изолировали. К счастью, чесотка была обнаружена в самом начале, и доктора дали Студенецкому какую-то мазь. Никого из нас он не заразил. Обед нам приносили заключенные из уголовных. Они разносили по коридорам большие баки с едой. Стража открывала специальные маленькие оконца в дверях камер. Мы протягивали в них наши бачки для супа или каши, в которые черпаками отмеривалась каждому его порция. Однажды, получая суп, я увидел в оконце лицо Муравьева. Сидя в общем коридоре, он через докторов проведал, что я сижу в секретных одиночках, и устроился с уголовными уборщиками. заменить на один день одного из обычных носильщиков баков с супом. Ни одним словом мы, конечно, с Муравьёвым обменяться не могли, но мы были рады видеть друг друга. Раз как-то в том же окошке для раздачи пищи появилось чье то добродушно улыбающееся лицо, которое я сначала не узнал. Это был тот самый стражник, который сопровождал меня на извозчике из внутренней тюрьмы в Бутырскую. Значит, вас не расстреляли, Ну, слава богу, а то, как я вас судовез, думал, беспременно расстреляют. Значит, ления-то переча, другая пошла. Будьте здоровы, произнес он, захлопывая окошко. Больше я его никогда не видел. Неприятные воспоминания связаны у меня на это время с электрической лампой. Действительно, над моей койкой, почти над самыми моими глазами, висела лампа с рефлектором. Ее было запрещено тушить на ночь. Я пробовал несколько раз при разных караулах тушить ее, немного вывинчивая лампочку, но все стражники без исключения стучали в дверь камеры в Винти и Пузырь. Пробовал я закутывать лампу бумагой или бельем, но и это не позволяли. Всегдашний свет перед глазами, даже закрытыми, очень мучителен. Через некоторое время по неизвестным мне причинам судьба всех нас, троих обитателей секретной одиночки, резко изменилась. Нас перевели из чекистского коридора в общую тюрьму. Конечно, это было улучшением, но я его почувствовал только позднее, так как из секретной одиночки с приятными сожителями меня перевели в большую общую камеру с чрезвычайно пёстрым населением в несколько десятков человек, в котором политические представляли незначительное меньшинство. Большинство было уголовное. Остальные спекулянты, дезертиры, преступники по должности и тому подобное. Коммунистов в камере у нас не было, так как их сразу переводили в особый коммунистический коридор, увешанный портретами Маркса, Ленина и других вождей, среди всяких красных украшений и плакатов с благонамеренно коммунистическими надписями. Был в Бутырской тюрьме и социалистический коридор, где сидели социалисты разных партий и толков. Социалисты пользовались в тюрьме разными привилегиями. Например, дополнительно к общей прогулке заключенных их выпускали вечером на особый двор. Одно время это очень приятная привилегия сделалась достоянием всех политических Но потом ее снова оставили одним социалистом. Мои сокамерники, студенецкий и Лопатин, попали со мной в общую камеру, но на следующий же день студенецкий, как и был переведен в социалистический коридор. Я немного иронически поздравил его с этой социалистической привилегией. Он был внутренне смущен, Но не высказал этого. Напротив, он ответил мне: "Эту привилегию, как вы ее называете, мы отвоевали как наше право. Но ведь и ненавистные вам феодалы отвоевали свои привилегии как свои права", сказал я ему. Обсуждение этого вопроса не пошло дальше. Стоденецкого увели в его привилегированный коридор